взаимные отношения мусульманского Востока и христианской Европы в Средние века. Чтобы покончить с вопросом о трех культурных мирах средневекового периода всемирной истории, мы бросим еще взгляд на взаимные отношения этих трех миров за рассматриваемый период. Одним из наиболее крупных явлений средневековой истории нужно признать борьбу мусульманского Востока с христианской Европой. В этой борьбе, рассматриваемой с самой общей точки зрения, ислам был наследником прежних азиатских царств, стремившихся к завоеваниям в областях европейской культуры. Натиск Азии на Европу начался за пять веков до Рождества Христова, и в общем был натиском варварства на более высокую культуру, с тех пор, как Европа стала опережать Азию в цивилизации. В V веке до Рождества Христова греки отразили персидское нашествие, а с IV века в Македонскую и Римскую эпохи даже Европа господствовала в Азии. Однако у Римской империи здесь был опасный враг в лице парфянского позднее Новоперсидского царства – образование которого было азиатской реакцией против европейских культурных влияний. В византийские времена азиатское варварство усилило свой натиск на тогдашний цивилизованный мир. Но персидскому царству, которое стремилось расширить свои владения за счет Восточной Римской империи, положили конец арабы, которые, создав новую политическую силу в Азии, халифат, Вместе с тем восприняли воинственную политику своих предшественников, персов, и еще более усилили натиск Азиатского Востока на Европу и ее владения в самой Азии. В состав халифата вошли, как мы знаем, почти все бывшие римские владения в Азии и все без исключения римские провинции в Африке. Но не ограничившись этим, последователи ислама стали нападать и на Европу. В начале VIII века они завоевали Испанию в 711 году и надолго в ней утвердились. Только постепенно христиане отвоевали у мавров этот большой полуостров Южной Европы. И лишь в конце XV века пало здесь последнее магометанское владение – Гренада. Из Испании в первой же половине VIII века Сделано было арабами нападение на Галлию, в которой уже сложилось государство франков. Но здесь счастливые победители стольких стран и народов потерпели сильное поражение в 732 году, и христианский мир на Западе был спасен от мусульманского завоевания. Но сарацины и после этого продолжали тревожить Западную Европу на островах и берегах Средиземного моря. После распадения монархии Карла Великого, бывшей восстановлением Западной Римской империи, они нападали на южное побережье Франции, где строили даже укрепления. Нападали на южную Италию и в своих набегах доходили до Рима, а в Сицилии и Сардинии им удалось даже утвердиться и на продолжительное время. То же самое происходило и с восточной стороны. В 8 веке, Бывшим эпохой борьбы между халифатом и Византией за обладание Малой Азией и архипелагом, арабы подступали к самой столице Восточной империи, и ей грозила опасность быть ими захваченной. Сначала Европе приходилось только обороняться, но с XI века она делает попытку перейти в наступление. В середине XI века западные рыцари отвоевали у сарацинов Сицилию и Южную Италию и к этому же времени относится образование христианских государств на Пиренейском полуострове. Но самое замечательное событие эпохи – это крестовые походы, двухвековая с 1096 по 1291 год борьба христианской Европы с мусульманским Востоком, которая была уже наступлением Европы на Восток и потому имело громадное историческое значение во взаимных отношениях мусульманского и христианского миров. Перед началом крестовых походов первенство в мусульманском мире на развалинах Великого Халифата перешло от арабов к туркам. Новый народ завоевателей, сменивший арабов в политическом господстве, но не сумевший поддержать выработанные арабами культуры – был столь же опасен для византийских владений в Азии, как и арабы. Опасность со стороны турок заставила Византию просить против них помощи у Запада, и это было одной из причин крестоносных предприятий романо-германского мира против мусульманского Востока. В крестовых походах в XII и XIII веках, как в сложном узле, Переплелись отношения западноевропейские, византийские и мусульманские, и в этом заключается их всемирно-историческое значение. Непосредственной цели своей – отвоевания у неверных гроба Господня – крестовые походы не достигли, но они имели громадные политические последствия. Прежде всего, эта борьба расшатала Византийскую империю, Крестоносные ополчения одно за другим двигались через ее европейские владения, что оказалось для нее политически опасным. В первой половине XIII века с 1204 по 1261 год Византийская империя даже переставала существовать, и на ее месте была основана западными крестоносцами так называемая «Латинская империя» разделенная в вероисповедальном отношении на православный Восток и католический Запад, христианская Европа не обнаружила большой солидарности в борьбе с мусульманством. С другой стороны, крестовые походы усилили религиозный фанатизм турок, который, в конце концов, отразившись сделанное на них нападение, с удвоенной энергией стали продолжать свой натиск на христианство. В эпоху крестовых походов, Наследниками турок сельджукских сделались в Азии турки османские, которые, постепенно завоевав Малую Азию, в середине XIV века утвердились в одном пункте и на европейском берегу Дарданельского пролива. Отсюда ими было предпринято завоевание всего Балканского полуострова, который и сделался их добычей в XV веке. В 1389 году пало царство сербское. В 1453 году завоеван был турками и сам Константинополь. В первой половине XVI века турки подчинили себе и большую часть Венгрии, откуда долгое время грозили всей Средней Европе. Таковы были в общих чертах взаимные отношения христианского и мусульманского миров в Средние века. Западная половина Европы оказалась более счастливой, чем восточная. В то самое время, как падает последнее мусульманское владение в Испании, весь Балканский полуостров делается добычей мусульман, грозящих отсюда в следующем веке независимости центральных частей Европы. Средневековые отношения в самом мусульманском мире Бросим еще общий взгляд на средневековые отношения в самом мусульманском мире. Мы уже упоминали об образовании арабами великой мировой державы, превосходившей своими размерами даже античную Римскую империю. Арабам не удалось, однако, поддержать единство своего халифата, и он мало-помалу распался на отдельные части. Нами было уже отмечено и то, что временно у арабов происходило с большим блеском чисто культурное развитие, но и оно было недолговечно. В общем, арабы сыграли только роль культурных посредников, оказавших влияние на западноевропейские народы при посредстве своих испанских и сицилийских единоверцев. Не забудем, что арабам мы обязаны нашими теперешними цифрами, индийского, впрочем, происхождения, алгеброй, многими знаниями и открытиями в областях естествознания и медицины, наконец, тем возбуждающим значением, какое имела их философия для средневековой схоластики на Западе, в которой таились зародыши всего дальнейшего отвлеченного мышления в Европе. Эпоха арабского владычества в Азии и Африке была кратковременной, и место их с XI века заняли турки – которые принесли с собою во всемирную историю лишь одно варварство. Таким образом, Азия с Африкой в мусульманском периоде в конечном подсчете результатов не прогрессировала, а регрессировала. И этой стороной своей истории Азия повлияла и на восточную половину истории, на Балканский полуостров, который только в XIX веке стал возрождаться культурной жизни, на Венгрию, которая в XVI и XVII веках тоже находилась под турецким господством. Наконец, на Русь, точно так же долгое время бывшую под игом мусульманского народа. Но уже не турок, а монголов. Указание на монгольское иго приводит нас еще к одному важному перевороту в Азии, имевшему всемирно-историческое значение. И в частности – оказавшему громадное влияние на весь мусульманский мир. В XIII веке в Азии появился новый народ завоевателей, именно монголы, которые на несколько десятилетий объединили в одну большую диспотию чисто восточного характера громадную территорию, охватывавшую южную часть Сибири, Китай, Тибет, Среднюю Азию, Иран и большую часть Передней Азии а в Европе – почти всю восточную половину теперешней России. Это объединение в политическом отношении было очень непрочным, менее даже прочным, чем арабское. Но важно было то, что большая часть монгольских завоевателей приняла магометанство. Это, конечно, сильно содействовало его распространению в Азии. Еще раз отметим, что ислам проник вообще и в Индию, и в Китай, стоявшие и в Средние века как бы особняком и в стороне от большой дороги всемирной истории. В конце Средних веков знаменитым Тамерланом сделана была новая попытка объединения Азии под властью монголов, и на этот раз при том за счет турок, в это самое время создавших свою мировую державу. Но эта попытка со смертью основателя Второго монгольского царства – окончилась неудачей. Хотя в битве при Ангоре, 1402 год, монголы и одержали верх над турками, однако это имело лишь то значение, что отсрочило на некоторое время тот окончательный удар, который турки собирались нанести Византийской империи. В числе стран, подпавших под монгольское иго, была большая часть Руси. Только в 1480 году, за 12 лет до падения Гренады, удалось ей окончательно сбросить себя это иго. Образование в средние века романо-германского и греко-славянского миров в Европе и их взаимные отношения. От отношений между христианской Европой и мусульманским Востоком переходим к образованию в самой Европе двух обособленных культурных миров – и к их взаимным отношениям. Мы уже упоминали, что еще в конце античной эпохи в Римской империи возникло разделение между эллинизированным Востоком и романизированным Западом. Распадение самой империи на две части в конце IV века было как бы только политическим подтверждением культурного различия, а за культурным и политическим обособлением последовало и церковное, окончательно состоявшаяся в ix 11 веках. В этот великий раскол христианства были втянуты и новые европейские народы, которые приняли свою веру или из Рима, или из Византии. Хотя христианство и явилось как религия универсальная, общечеловеческая, но в нем рано образовались свои местные отличия, которые часто принимали национальный характер. Вообще, религиозное чувство очень часто срастается с национальным патриотизмом, и принадлежность к известному вероисповеданию отождествляется с принадлежностью к известной народности, особенно когда ей угрожает какая-либо опасность извне от иноверцев. Борьба за веру отцов поддерживала национальность христианских народов, находившихся под мусульманским игом, как это было, например, в Испании или на Балканском полуострове. Вероисповедное различие поддерживало национальную отдельность поляков и русских в одном и том же государстве и разделило одну из славянских народностей на два враждебных народа – сербов и хорватов. Национальное начало, как начало самостоятельности коллективных личностей, представляемых отдельными народностями, само по себе не разрушает религиозного единства – но в Западной Церкви последнее было понято именно в смысле полного отрицания прав отдельных национальностей. В то время как в Восточной Церкви утвердился принцип, в силу которого священное писание и богослужение давались народу на понятном ему языке, римская церковь допускала и для того, и для другого лишь один латинский язык. С другой стороны, религиозное единство православного Востока – мириться с существованием автокефальных национальных церквей. Но этого в самом принципе не допускает римский католицизм. Взаимные отношения церкви и государства в обеих половинах Европы тоже складывались в средние века различным образом. До IV века христианская церковь существовала в языческом государстве, причем это государство преследовало церковь, а церковь протестовала против языческого характера государства, и это приводило к полному разъединению политической и религиозной областей. В IV веке Римская империя сделалась христианской, и церковь получила государственное значение, но взаимные отношения государства и церкви сложились впоследствии различно на Востоке и на Западе. В то время как в Византии Светская власть всегда стремилась к подчинению себе духовной и могла осуществлять свои стремления. В католицизме установились обратные отношения, и церковь стала главенствовать над государством. Различие объясняется сохранением Византии единства и силы государства и, наоборот, падением их на Западе в эпоху варварских королевств и феодального раздробления. После разделения Римской империи на Восточную и Западную, все романизированные провинции западной половины сделались добычей разных германских племен, основавших здесь свои государства, откуда мало-помалу римская культура вместе с христианством в его западной форме проникла и к тем германцам, которые оставались жить за рейном и Дунаем. Несколько позднее на Византийскую империю стали нападать славяне, которым тоже удалось основать в некоторых ее областях свои царства. Тогда как другая их часть, не переселяясь в пределы империи, тоже заимствовала их культуру с христианством восточного характера. В Средние века и Новое время в Западной Европе мы имеем дело с католическими народами романского и германского, отчасти и славянского корня, Восточной – с византийскими греками – и с другой частью славян. Романо-германский мир составил в Европе одно историческое целое, притом гораздо более объединенное, нежели другой мир, греко-славянский, в котором было гораздо меньше общей жизни, благодаря его большей географической разбросанности. В состав первого из этих двух исторических миров вошли из наций романских итальянцы, французы, испанцы и португальцы. Из германских – немцы, голландцы, англичане и скандинавские народы. Из славян – чехи, поляки, хорваты. Из второстепенных же неарийских народностей – мадьяры и часть финнов. Что касается дополитической истории Запада в Средние века, то вкратце она сводится к следующему. В V и VI веках в отдельных областях Западной Римской империи образовалось несколько германских государств, из которых наиболее важное значение имели королевства Вестготов в Испании, Франков в Галлии, Остготов, а после них Лангобардов в Италии и Англосаксов в Британии. Причем из смешения пришельцев с романизированным населением большей части этих стран и произошли современные романские нации. Из всех этих государств наиболее важную роль играла франкская в истории Запада. Господство вестготов в Испании, а в Италии лангобардов, сменивших остготов, было непрочным, тогда как франки не только утвердились в самой Галлии, но постепенно распространили свою власть и вне этой страны. В конце VIII и начале IX века В состав франкской державы входили, кроме основной ее области Галии часть Испании, Северная и Средняя Италия и Германия до Эльбы. Вдобавок и самые западные славяне должны были подчиниться влиянию этой громадной державы, которая как бы снова восстановила всю Западную Римскую империю. Это была знаменитая монархия Карла Великого. Существование ее, однако, было непродолжительно, и в середине IX века она распалась на три национальных государства – Италию, Францию и Германию. Тем не менее, эта империя снова объединила Западную Европу в одно целое, и восстановленная Западная Римская империя и впредь считалась непрекратившей своего существования. Объединение западноевропейских национальных церквей – главенством Папы в середине IX века, только еще более скрепляло это единство. Из всех государств, выделившихся в то время из монархии Карла Великого, главное значение получила Германия. В ее состав вошли на западе восточные области Галлии с их романским населением, на юге – значительная часть Италии, на востоке – западная окраина славянского мира, а кроме того – С середине X века германские короли сделались римскими императорами. Сама же эта монархия стала называться Священной Римской империей Германской нации. В период, следовавший за распадением монархии Карла Великого, на Италию, Францию и Германию, на ее области начали нападать со всех сторон грозные враги. Сарацины, норманы, скандинавы и мадьяры. Последние тревожили Германию с востока, и на ее границах основали свое королевство – Венгрию, на месте, где уже возникло первое большое государство западных славян – Великая Моравия. А французившиеся норманы Северной Франции в XI веке отвоевали у сарацинов Южную Италию и Сицилию, а кроме того подчинили себе Англию, чем теснее связали их с остальным западным миром. Венгрия же, принявшая около тысячного года католицизм, получила особое значение в жизни славянского мира, где тоже сделалась проводницей западных начал. Наконец, западная культура и, в частности, германское влияние распространились в эпоху крестовых походов по всему южному побережью Балтийского моря, где среди финских и литовских племен в начале XIII века утвердились немецкие духовно-рыцарские ордена тефтонов и меченосцев. Вместе с германизацией самых западных славянских племен, палапских и поморских, шедшей из Священной Римской империи, это было началом непрекращающегося и поныне немецкого напора на восток – Дрангнахостен. К западному же миру в эти времена примкнули возникшие около 900 года скандинавские королевства – Норвегия, Дания и Швеция, принявшие католицизм между серединами X и XII веков. Шведы приобщили к западной церкви и культуре Финляндию, как поляки, тоже принявшие католицизм Литву. В Восточной Европе история имела в Средние века иной вид. Сделанная Византией в VI веке при Юстиниане Великом попытка восстановить власть империи на Западе окончилась неудачей. И после завоевания лангобардами большей части Италии, отнятой Юстинианом у астготов, на Западе у Византии оставались лишь немногие части Италии, да и те были потом захвачены франками и сарацинами. В последующие века Византии самой пришлось отстаивать свои области в Европе от славян, массами вторгавшихся в пределы империи, селившихся в ней и даже основывавших там свои государства – Болгарское и Сербское, из которых сначала одно в X веке, а потом другое в XIV веке овладевало большую частью Балканского полуострова. История Болгарии и Сербии – то представлявших из себя византийские провинции, то бывших самостоятельными государствами, тесно связана была поэтому с историей Византии. В XIV же и XV веках как сама Греческая империя, так и славянские государства Балканского полуострова были завоеваны турками. В культурном отношении Византия оказала громадное влияние не только на соседних южных славян, но и наживших далеко от нее славян-восточных, то есть на Русь. В то время как южные славяне политически и культурно примыкали к Византии, а восточные тоже подчинились ее культурному влиянию, западные славяне, как только что было сказано, вошли в сферу распространения культуры западной и в политическом отношении вступили в более тесные взаимоотношения с германским миром. Немецкий напор на восток и борьба славян с германизмом составляют поэтому одну из важных сторон средневековой и новой их истории. Первое крупное славянское государство на Западе, Великая Моравия, принявшая из Германии католицизм, встретила вражду со стороны немцев, которые и призвали в IX веке против этой славянской державы мадьяров. Названный народ основал в пределах западнославянского мира свое королевство, Венгрию, расширив уже к началу XII века его пределы до теперешних, и подчинив западному влиянию территорию, на которой жили народности, уже приобщавшиеся к византийской культуре, и даже отчасти временно находившиеся в политической зависимости от Константинополя, каковою была, например, Хорватия. Часть западных и южных славян вошла в состав Венгрии, словаки и хорваты. Другая часть, именно палапские и поморские славяне, была завоевана Германией и германизирована. Но двум западнославянским народностям, чехам и полякам, удалось основать самостоятельные государства. Чехия с самого начала государственного существования подчинилась Германии в качестве вассального княжества и приняла христианство и, из той же самой Германии, так что, даже сделавшись королевством, продолжала входить в состав Священной Римской империи немецкой нации. В такие же отношения к германскому миру стала и Польша. Поляки приняли западное христианство и одно время тоже находились в вассальной зависимости от Германии. Первоначально Польша стремилась овладеть всем северо-западным углом славянского мира до самой Эльбы. Но здесь она встретилась с немецким напором на восток и стала потом сама распространять свои владения в восточном же направлении. Только пользуясь временным ослаблением польского государства, немцы и оказались в состоянии подчинить себе родственных полякам палапских и поморских славян и сильно колонизировать города самой Польши. Возникновение немецких духовно-рыцарских орденов на южном берегу Балтийского моря отрезало Польшу от моря и отнимало у нее нижнее течение ее главной реки – Вислы. А Тевтоны и прямо даже завладели частью самой польской территории. Только соединение Польши к концу XIV века с литовско-русским государством значительно ее усилило – и позволила ей вступить в более успешную борьбу с германизмом. Но по отношению к восточным соседям Польша играла всегда роль аванпоста католицизма. Третью, самую восточную ветвь славянства, составили племена, образовавшие себя государство русское. Хотя оно и возникло на Великом водном пути из Варяг в Греки, его первоначальная территория – отдаленная от главных культурных и политических центров Европы, была окружена с северо-запада, севера и северо-востока некультурными племенами литовскими и финскими, с юго-востока и юга тюркскими кочевниками, затруднявшими сношение Руси с Византией. И только на западе русская земля соприкасалась с Польшей и Венгрией, перешедшими к государственному быту и принявшими христианство одновременно с нею.